Параграф 5.6. Поддержание режима секретности и сохранение военной тайны. В годы Великой Отечественной войны советские органы госбезопасности в своей деятельности много внимания уделяли сохранению военной тайны, то есть установлению режима секретности и сохранению сведений военного характера. Эта работа была существенным дополнением к многоплановым мероприятиям советских и партийных органов в частях и соединениях действующей армии. Нет необходимости доказывать важность данного направления работы сотрудников третьих управлений НКО, НКВМФ, НКГБ и отдела НКВД, а после июльской реформы 1941 года и особых отделов НКВД. Исходя из оперативной обстановки на различных участках фронта, чекисты принимали неотложные меры по предотвращению хищения или потери секретных документов, заботились о их сохранности или уничтожении в случае угрожаемого положения на фронте, осуществляли контроль за личным составом частей и подразделений Красной Армии, соблюдении режима секретности и сохранении военной тайны. В условиях ожесточенных оборонительных боевё и отступления немало было случаев, когда не удавалось вывести или уничтожить документы и архивы, которые для германских спецслужб представляли большую ценность. Ряд таких фактов зафиксирован в донесениях с мест. Так, в городе Кромы, Орловской области, немцы захватили оставленные в райисполкоме документы и фотографии коммунистов. В ряде районов Тульской области, оккупированных немцами, часть материалов учреждений, организаций, предприятий и даже архивы районного отдела УНКВД попали в руки врага. В работе по подготовке оперативных мероприятий, связанных с приближением фронта, Чекисты руководствовались директивой за номером 168 от 1 июля 1941 года. В частях отступавшей армии стало правилом уничтожения личных дел, списков и документов. В зажатых в клещи войсках не без оснований считалось, что враг воспользуется советскими документами в шпионских и провокационных целях, и их уничтожали в момент, казавшийся смертным часом. Так, в августе 1941 года, во время переезда штаба и особого отдела НКВД в город Прилуки Черниговской области, не было возможности эвакуировать секретное дело производства и документы, и они были сожжены на хуторе Ривный под городом Перятиным. Вермахту и Абверу в ходе боев удалось захватить большое количество различных материалов войсковых штабов, партийных и советских органов, которые явились важным источником разведывательной информации. Так, 25 июня 1941 года штаб 13-й армии был разгромлен немецкими танкистами. Погибло или попало в плен около 50 командиров. Почти все штабные машины, средства связи и шифры достались врагу. По вине командиров и начальников терялись топографические карты с нанесенной обстановкой, в секретные части допускались посторонние лица. Причиной утери секретных документов была и потеря бдительности некоторыми военнослужащими во время паники и беспорядочного отступления. особые отделы фронтов армий и округов получали в штабах, частях и соединениях для оперативных целей совершенно секретные и особой важности документы, а в ряде случаев и карты с нанесенной оперативной обстановкой. И, несмотря на секретность этих документов, к ним имел доступ и свободно знакомился широкой круг работников, вплоть до технического состава. Поэтому в штабах частей и соединений Красной Армии было введено правило без необходимости не брать никаких документов об обстановке на фронте. При поступлении материалов в оперативных целях с ними мог знакомиться ограниченный круг лиц по указанию руководства, а получать секретные и особой важности документы в штабах, частях и соединениях должны были оперативные работники утвержденные для этого начальником особого отдела для сохранения военной тайны важное значение имела организация наблюдения через командиров частей и соединений за хранением в воинских частях штабах и других управленческих органах бланков удостоверений и красноармейских книжек их учета и порядка выдачи, а также за хранением бланков, штампов и печатей и порядком выдачи командировочных и других удостоверений. За нарушение правил хранения секретных документов и разглашение военной тайны, военнослужащие привлекались к строгой ответственности вплоть до высшей меры наказания. На основе агентурных и иных данных, Органы особых отделов НКВД СССР информировали партийные комитеты, военные и советские органы власти о нарушениях режима секретности их сотрудниками. 31 октября 1941 года НКВД СССР направил в Генштаб РККА письмо номер 3070 следующего содержания. 21 октября сего года Полк аэростатов заграждения занял два дома по Измайловскому проспекту номер 3, где ранее находилось разведывательное управление НКО. В этих домах было обнаружено большое количество секретных документов. Все это говорит о том, что сотрудники, проживавшие или работавшие в этих домах, преступно отнеслись к документам государственной важности, Чекисты поставили в известность и Московский комитет ВКПБ о том, что при обходе туннеля Курского вокзала работниками железнодорожного отдела милиции было обнаружено 13 мест бесхозного багажа. При вскрытии багажа оказалось, что там находятся секретные пакеты из Московского комитета ВКПБ, партбилеты и учетные карточки. В поддержание режима секретности чекисты взаимодействовали с местными советскими и партийными органами, принимали необходимое решение. Одним из таковых была совместная директива от 12 ноября 1941 года секретаря Краснодарского крайкома ВКПБ Селезнева и начальника управления НКВД по Краснодарскому краю капитана госбезопасности Тимошенкова. В ней указывалось, на случай возможного временного занятия территории района противником необходимо подготовиться к уничтожению всех комплектов местных газет, хранящихся в райкомах, редакциях газет, клубах, читальнях и тому подобное. Необходимо также обеспечить своевременное уничтожение архивных материалов всех районных, партийных и советских организаций, исключив возможность попадания их в руки врага. Для нормальной работы особых отделов НКВД важнейшее значение имела шифровальная работа. С начала войны ее значимость возросла. Государственный комитет обороны, Ставка Верховного командования и Наркоматы получали значительное количество шифротелеграмм. Чекисты действовали в соответствии с постановлением ЦК ВКПБ и Совета народных комиссаров СССР о работе секретных и секретно-шифровальных отделов учреждений и предприятий и порядке хранения секретных документов и материалов, принятого еще в 1935 году и разработанной на его основе инструкции – дополненные и утвержденные повторно советом народных комиссаров ссср в январе 1940 года органы госбезопасности обязаны были осуществлять контроль и проверку работы секретных частей наркоматов воинских частей партийных учреждений и промышленных предприятий 8 октября 1941 года управление особых отделов нквд произвело обследование состояния работы шифровальных отделов фронтов при этом было выявлено много недостатков нарушались элементарные правила сохранения военной тайны плохо хранились шифровальные телеграммы шифра telegram снималось большое количество копий без учета их выдачи значительное количество шифра telegram утеряно отсутствовал надлежащий инструктаж молодых шифровальных работников, поэтому, попав в затруднительное положение, они бросали шифродокументы, которые становились достоянием противника. Для ликвидации этих недостатков всем начальникам особых отделов НКВД фронтов и округов Абакумовым было предложено «В каждом особом отделе выделить опытного сотрудника из числа обслуживающих штаб, на которого персонально возложить ответственность за обслуживание шифра делов и наблюдение за сохранностью шифров. Производить тщательное расследование и отдавать под суд виновных в оставлении шифра документов противнику, утере и разглашении содержания шифровальных телеграмм. Для улучшения шифровальной работы в НКВД 12 ноября 1941 года всем начальникам пятых отделов, отделом НКВД и управления НКВД было указано на недопустимость отказа сотрудников пятых спецотделов от работы с индивидуальными блокнотами, переключение на обычные блокноты и предложено применять для шифровальной связи только индивидуальные блокноты. Нарушители этого порядка стали привлекать к строгой ответственности. С 18 ноября 1941 года для ускорения доставки всех документов, адресованных членам ГКО и СНК СССР, после открытого адреса было предложено ставить слово «особ важные». и их обрабатывать вне всякой очереди. В связи с поступавшими с мест жалобами о загрузке шифровальных органов НКВД шифровальной перепиской других ведомств, заместитель Наркома внутренних дел Меркулов приказал прекратить прием шифротелеграмм других ведомств. Приказы Народного комиссариата обороны, а затем и Управление особых отделов НКВД СССР обращали внимание командования и сотрудников на охрану шифров, совершенно исключив возможность попадания их в руки противника. Однако, такие случаи были нередкими. Так противнику удалось захватить шифровальные документы 11-й и 13-й армии. Основной причиной данного явления – были беспечность и недисциплинированность военнослужащих, недооценка важности шифровальной работы в Красной Армии. Не случайно генерал-фельдмаршал Федор фон Бок в дневниках 1939-1945 годы, выпущенных в Смоленске издательством «Русичи», на странице 259 писал «Весьма радует». что русские не считают необходимым зашифровывать львиную долю своих радиосообщений. По линии особых отделов были приняты меры для улучшения шифровальной работы. В частности, повышены требования к сотрудникам этих структур. Особое внимание обращено на проверку лиц, вызывающих малейшее сомнение в их пригодности для данной работы. Сохранению военной тайны мешали многочисленные нарушения скрытого управления войсками, выражавшиеся в несоблюдении режима секретности. И речь идет не о примитивной секретности, когда все карандаши, огурцы, спичечные коробки наверняка вызвали здоровый смех у немецких радистов, прослушивавших переговоры советских командиров. Немцы по голосу, говору и фамилиям телефонистов легко узнавали новые и старые названия а следовательно и тех, кого они обслуживали. Неправильное использование связи командирами дивизий вело к тому, что при переходе на новые места дислокации они не имели связи с полками по 3-4 часа. В большей мере Нарушение скрытого управления частями и соединениями выражалось в отдаче распоряжений в переговорах по телефону, открытым текстом по телеграфу и радио. Сохранению военной тайны мешали многочисленные нарушения скрытого управления войсками, выражавшиеся в несоблюдении режима секретности. Такие явления были многочисленными. Например, немецкая группа армий «Центр» перехватила тревожный запрос советского военного передатчика. «Нас обстреливают. Что мы должны делать?» В ответ из штаба последовал ответ. «Вы должно быть нездоровы? И почему ваше сообщение не закодировано?» Утечка режимной информации с планами командования на фронте грозила срыву той или иной операции, и дополнительным потерям личного состава, а то и полным поражением. Для предотвращения нарушений скрытого управления войсками руководство Наркомата обороны и управления особыми отделами НКВД принимало необходимые меры. Так, 8 октября 1941 года Абакумов распорядился – В соответствии с приказом НКО СССР номер 0243, обеспечить через ВЦ строгой контроль за ведением открытых переговоров по телеграфу, телефону и радио, не допуская открытой передачи материалов и сообщений, имеющих характер военной тайны. По всем выявленным недостаткам информировать о Управление особых отделов НКВД и командование фронта. В особые отделы фронта поступали сведения о том, что, несмотря на приказ Сталина номер 0243, продолжается нарушение установленного порядка организации скрытого управления войсками и допускается по радио, телеграфу и в разговорах по телефону передача приказаний, распоряжений и информации, расшифровывающих расположение частей, баз и складов, а также оперативные боевые замыслы командования. В борьбе с такими фактами особые отделы не проявляют достаточной активности, не ставят перед военными советами и командованием вопросов о нарушающих приказ, поэтому начальникам особых отделов НКВД армий было предложено Установить повседневное наблюдение за выполнением приказа Сталина и самым решительным образом добиваться через командование запрещения открытых передач, дающих противнику сведения о действиях, расположении и передвижении частей Красной армии, а также о местонахождении складов и баз. По всем случаям непринятие мер к выполнению приказа производить расследование, привлекать виновных ответственности и немедленно доносить в особый отдел фронта. Несмотря на многочисленные приказы, практика нарушения режима секретности в войсках продолжалась даже командующими фронтов и армий, которые передавали по телефону приказы открытым текстом о времени наступления частей, где какие части действуют и кто кому придан. чтобы армии допускали игнорирование и недооценивали средства радиосвязи. Как правило, чтобы армии для связи и управления войсками использовали весьма ненадежную проволочную связь, а радисты, имея слабую подготовленность, не могли установить связь с радистами корпусов и дивизий. 23 июля 1941 года Сталин и Жуков, подписали приказ об улучшении работы связи в Красной армии. В нем отмечалось, что опыт войны показал зависимость неудовлетворительного управления войсками от плохой организации работы связи и, в первую очередь игнорирование радиосвязи как наиболее надежной формой связи. Управление войнами, осуществляемое главным образом по телефону, не и ненадежно. так как при порче телефонных линий оно прекращается на продолжительный срок. А недооценка радиосвязи как наиболее надежной формы связи и основного средства управления войсками является также результатом косности наших штабов, непонимания ими значения радиосвязи в подвижных формах современного боя. Нарушение всех правил По телефону велись оперативные переговоры, в открытую назывались части, соединения, их задачи и дислокация, фамилии и звания начальников, тем самым в руки врага попадали совершенно секретные сведения. Также в нарушение всех правил, чтобы сверху донизу, совершенно не пользуясь линией связи простыми переговорными таблицами и кодированной картой. Вся телеграфная передача шла через шифровальные органы, работавшие с большой перегрузкой. В море всяких документов, часто не имеющих оперативного значения, тонули важные приказы, директивы и распоряжения. Они с большим опозданием на 8-10 часов поступали в подчиненные штабы и часто намеченные операции срывались. Поэтому Нарком обороны приказал 1. В кратчайший срок ликвидировать недооценку радиосвязи как основного средства управления войсками в подвижных формах современного боя. Под личную ответственность командиров и комиссаров частей и соединений, военных советов армии и фронтов, немедленно обеспечить полное использование радиосвязи для управления войсками с обязательным сохранением секретности передач. Второе. Прекратить навсегда передачу оперативных заданий и распоряжений путем открытых переговоров по телефону. Третье. Разгрузить шифр органы соединений и частей от массы второстепенных документов, которые могут быть переданы путем использования переговорных таблиц и кодированных карт. Четвертое. Установить таблицы позывов и проход условных сигналов для переговоров. Генеральный штаб с фронтами на 10 суток, фронтов с армиями на 5 суток, армии с корпусами и дивизиями на 3 суток. Таблицы позывных и условных сигналов при провале немедленно менять. Шестое. начальнику управления связи Красной Армии товарищу Пересыпкину в пятидневный срок сформировать четыре школы радиоспециалистов с контингентом обучаемых в Москве на тысячу человек, в Ленинграде на 1200 человек, в Горьком на тысячу человек, в Воронеже на тысячу человек. Запретить использовать... В частях Красной Армии связистов не по специальности. Командирам частей и соединений в пятидневный срок возвратить квалифицированных связистов в части связи для использования их по специальности.